Хватит обсуждать инструменты. Почти все книги по инвестированию переполнены информацией о выборе инструментов и классов активов. У меня этому посвящена всего одна глава. Это не случайно. Мы регулярно встречаемся с друзьями и часто беседуем на финансовые темы. Они задают почти одинаковые вопросы. Что купить и где купить? Я собираюсь силами, выключаю телефон с брокерским приложением, и начинаю по кусочкам отковыривать налипшие глупости. Люди стреляют себе в ногу, часто в обе ноги, и не по одному разу. Даже очень умные и опытные инвесторы не осознают, что ставят себя перед выбором – вкладывать все накопления в новую квартиру в центре города или продолжать инвестировать в акции. Пример условный. Способов выстрелить себе в ногу очень много. Есть такой тип инвесторов, который я называю «табличный». Их блоги переполнены блестящими идеями, графиками, экономическими выкладками и прогнозами. Они намного глубже меня закопались в деталях, но совершают такие детские ошибки. Наш табличный инвестор четко и методично накапливает деньги, серьезно увеличивает капитал, а потом выводит деньги и закапывает их в землю. Строит дом, например. Как? Сначала это было загадкой, но теперь я нашел ответы. Что уж говорить о простых людях. Долги, сверхпотребление, пессимизм сводят их шансы на богатство к нулю. Нельзя накопить приличный капитал, если не избавиться от балласта и ментальных брешей в голове. Вот об этом я и предлагаю поговорить.